узнала его сразу лежал у окна щетина отросла сильно и я сказала подойдя к изголовью добрый день давайте я вас побрею тотчас приподнялся опираясь на локоть жилистая шея в щетине седых волосков а что дело ребят кто бритву даст ребята загудели за моей спиной у меня электрическая электрическая не возьмет девушка возьмите у меня в тумбочке глаза у него какие то выцветшие губы обметала Больничная рубашка в ржавых пятнах, застиранной чужой крови. Зачем я предложила побрить? Я ведь не умею. Надо вспомнить, как бреются. Агафонов брился в ванной. Намазывал лицо чем-то белым, пенистым, из тюбика. Я покупал эти тюбики, называются флорена, крем для бритья. Как-то смешно надувал щеки, становился похожим на мальчика-шалуна. — Тебя звать-то как? — Аня, Анна. — Анюта, значит. Это ты правильно придумала насчет бритья. Тот, что промедол, просил, уже раскладывал на тумбочке жестяную мисочку, тюбик с кремом, безопасную бритву, положил белый мутный камешек. А меня Ильей зовут, как пророка, ухватившись за прутья спинки тонкими серыми руками, подтянулся, чтобы сесть, и сразу скривился болезненно. Болит, зараза! Я подложила ему под спину подушку. Видала? как меня с одного края укоротили, — кивнул на одеяло. Изо рта у него плохо пахло, но мне не стало противно, как не было противно с Агафоновым. У него тоже иногда вдруг так бывало, но меня не отвращало, только боялась, что другие слышат. И было жалко Агафонова, всегда жалко человека, которым брезгуют за глаза. — Меня теперь из-за стены продавать надо, — сообщил соседям Илья и засмеялся хрипло. Он сразу понял, что брить не умею, но только подмигнул, не робей, мол. Откидывал голову, подставляя шею и подбородок. Я скребла усердно и не умела. А за спиной обсуждали, хорошо ли сделана ему операция и положено ли культе так сильно болеть. Разделились на два лагеря. Один говорил, что раз операцию делал сам, значит, повезло, здорово, и боли пройдут скоро. Но любитель Промедола возражал, сам-то сам». -то сам. Но в конвертике не получил ничего, и потому не старался, а так, тяп -ляп, лишь бы отделаться. А если бы получил в конвертике, то, может, и не резал бы так высоко. Теперь протез крепить трудно будет. Илья хотел что-то возразить, но бритва подступала к рту, и, чтобы помочь, мне втянул губы, выпукло выпить горбик под носом. Обсуждалась теперь сумма, которую нужно было положить в конвертик. Промедольщик назвал двести. Сидел на подоконнике, загораживая мне свет, но следил зорко, нет ли порезов. Слава богу, обошлось, и, когда закончила тотчас слез с подоконника, продолжая спорить, сходил сзади колонном Не берет, не берет. У тебя Галаштанова не берет, потому что взять нечего. А у кого нужно, берет. Правда, Илья? протянул мне бутылку. Илья не ответил. Серое поползло от шеи вверх, стирая чуть порозовевший от бритья. Глаза остановились, и раек вдруг поплыл под века. Одеколон лился на простыню, запах хвои, зеленое пятно. — Ты чего? Rolling, — промедольщик отнял одеколон. — Че застыло? Сделай что-нибудь, больно ж человеку! Ммм, мычал Илья. Я выскочила в коридор, бегом к процедурной, дверь раскрыта и никого. Скайдрита ушла обедать. Рванулась к шкафчику, висящему на стене, Он заперт, скайдрит и хорошо знает правила, но в другом, со стеклянными стеклами, в картонной коробочке, красавка, беладонна, крушина, господи, сколько всяких лекарств, панкреатин, векалин, альмагель, не то, не то, анальгин. Схватила обладку, отдам все таблетки, может, поможет. Он лежал, откинувшись на подушку, смотрел в потолок и говорил, не останавливаясь, показалось, бредит. Пожил, конечно, разные страны повидал. Промидольщик сделал мне предупредительный жест «Не лезь со своими таблетками, погоди!» В Польше был, Чехословакию видел, и Китай, можно сказать, знаю. «Откуда?» «Нас же потом на самураев перебросили. У них у всех зубы золотые были, а в коронках яд. Брось!» «Правду говорю. Но они этот яд, конечно, не ели. В плен сдавались очень охотно. Был один случай...» Отвел глаза от потолка, увидел меня, стоящую у двери, обрадовался. — Анют, ты это... Ты сотвори мне услугу нужную, а? — Какую? Я подошла, без нужды поправила одеяло. — Ты сбегай за коленвалом. — Бредит. Какой коленвал? Зачем за ним бежать? А где он? Ребята засмеялись, и когда обернулась, удивленная, тот у стены, что бритву свою давал, пояснил, как глупый. — За коленвалом? Это значит, за пол-литровкой. — Водка написана на ней, буквы одна над другой, вроде коленвал получается. Поняла? По три шестьдесят две. — В больницу нельзя. Ему можно. Видел, как мучается. А так выпьет и уснет. — Ты сбегай. Как раз обед кончился. Знаешь, ларек возле фабрики? — Сбегай, Анют. Одна нога здесь, другая там, попросил Илья и улыбнулся обметанными губами. — Сбегай, лапушка, а то опять подступает. Мужчины, толпившиеся у закрытых дверей деревянного киоска, когда стало в конец очереди, оборачивались, посматривали быстро каким-то цепко недоверчивым взглядом. Когда за дверью загремело, один объявил громко, «Сенегалы, может, пропустим сестричку?» Сенегалы зароптали глухо, а кто-то уже подталкивал сзади, «Иди, иди, небось, послали тебя доходяги оперированные». Косясь на сенегалов, и вправду лица страшные, синюшные, стоят первыми, подошла к двери. Кто-то чертыхался, за ней хрипло, возясь с запором. «Давай скорее, Белоснежка!» В нетерпении выкрикнул Синюшный. Ежился зябко, хотя жара сегодня убийственная. «Че там застряло?» Что-то грохнуло, и двери распахнулись. Белоснежка, здоровенная баба в грязном халате, переваливаясь на открытых, высоко толстенных ногах, шла к прилавку, без слов мотнула головой, вопрошая, «Чего тебе?» «Я протянула деньги». — Коленвала нет, давай следующий. Лицо словно из бани выскочило, волосы огненные, как парик клоуна, но на макушке выпуклый валик обруч, обтянутый черной кожей. Я сунул руку в карман халата. — Там должен быть рубль на обед. — Возьми четвертинку, — посоветовали сзади. Металлический рубль завалился в угол, оттого не сразу нащупала. — Не лезьте все сразу, — с придурковатой кокетливостью сказала Белоснежка. — Я ж одна на всех и слабая. Слабая очередь, заржала, оценив подтекст, выделенный детской шепелявостью. Да тебя крысиным ядом не проймешь. Я очень не нравилась Белоснежке. Делая вид, что не замечает протянутых денег, отпускала спора бутылки. девчонки то дай! Заступился кто-то помедлев платить, ее в палате ждут. А я не знаю, где ее ждут: в палате или в кустах? Отрезала Белоснежка злобно. Меня это не касается. — А ты все равно дай, что тебе стоит? — парировал мужчина, и очередь хохотнула снова. Белоснежка, не глядя, взяла с прилавка деньги, не глядя на меня, поставила отчетливо и резко бутылку. — А сдача? — спросил мой заступник. — Пятьдесят восемь копеек забыла. — Надо было ровно давать, — огрызнулась Белоснежка. — Некогда мне, вон во сколько набралось. Сдачу чуть в лицо мне не швырнула. — Ну и злая ты услышала я от двери. Позавидовала, что девчонка чистенькая и молодая. Бутылка торчала из кармана, больно била по ноге. Подниматься по лестнице совсем уж неудобно, пришлось вынуть, держать в руке. На площадке второго этажа встретила доктора Зариню, глянула на меня мельком, равнодушно. Я успела бутылку за спину, а потом, наоборот, вперед к груди прижала. Кажется, не заметила. Обед стоял нетронутый на тумбочке. «Ты компот хоть выпей, чтоб стакан освободился!» Промедольщик, опередив меня, проковылял к Илье. «Выпей, выпей!» — держал стакан на весу, а Илья уже подтягивался медленно. На бутылку посмотрел равнодушно, но когда я нагнулась, чтоб в тумбочку спрятать, сказал тихо, плывущим каким-то голосом, «Оставь! Я сейчас буду, не могу больше!» Видно, мучился сильно, пока меня не было. В палате была тишина сострадания, Лишь один чавкал громко, обсасывая кость. — Сам выпей компот, — поморщился Илья, — и давай стакан поскорее. Промедольщик медлил, оглянулся на соседей. Кто-то одобрил, наверное, кивком, потому что выпил залпом, вытряхнул в ладонь фрукты. — Налей. Промедольщик взял у меня бутылку, ловко зубами сорвал крышечку из фольги, зубами же вытащил пробку. Я подставил стакан. — Оттас! — сказали сзади тихо. — Оттас, доктор! Я услышала терпкий запах красного мака, белая тонкая рука с коротко стриженными ногтями протянулась из-за моего плеча, взяла бутылку. — Прекрасно, — сказала доктор Зарине. — Прекрасно. После обеда водка, как в кабаке. Кабаке через «э» на конце. — Это вы принесли? Какое чистое у нее лицо, какие прозрачные стекла у очков. Я... Промедольщик исчез, будто растворился в крепкой холодной кислоте ее гнева. — Прекрасно! Я попросил. — Не могу больше, — сказал Илья. Я и попросил. Она не услышала, приказала резко. — Идемте со мной. Я пошла. Мы спустились по лестнице, вышли на улицу. Я не буду ее умолять. Я пообедаю за пятьдесят восемь копеек и уйду отсюда навсегда. Пообедать, надеюсь, мне разрешат. Черные дрозды пасутся на зеленой лужайке, идут двое навстречу в больничных халатах, остановились, замолчали наверное смотрит вслед куда она меня ведет на ступнях аккуратные подследники не люблю женщин в подследниках, сама никогда не ношу снова по лестнице теперь вверх девушка с малиновыми губами печатает на машинке я не с Робертовичем у себя быстрый взгляд на меня на бутылку вскочила минуточку исчезла за оббитой дверью и вот уже распахнулась дверь с другой стороны лудзу Он сидит спиной к окну, что-то очень большое, в белом халате, темный загар лица, шеи, обнаженных до локтей рук. Я осталась у двери, а она подошла к столику, поставила бутылку, как недавно белоснежка, на прилавок четко и резко. Вот! Я понимаю тебя. Я очень хорошо понимаю тебя. Отличный предлог увидеть его. Лишний раз, один на один, я не в счет. Я так понимаю тебя. Ведь ты больше не видишь его один на один. И та девушка с малиновыми губами это поняла. Что это? Водка. Села в кресло, вынула сигарету, затянулась. У меня курить не надо. Сказал мягко, очень мягко. А вы сядьте. Я села около столика в углу. На столике какие-то странные предметы из пластмассы, белой рогатки. Я взяла рогатку, развела упругие штырьки. Положите протез на место. попросила и вдруг фыркнул. Это было неожиданно, вот так по-мальчишески фыркнуть, но тотчас нахмурился, спросил строго, «А откуда эта водка. Она принесла больному. Я отняла, когда уже разливали. Специально дождалась, чтобы не выкрутилась. Похвально. И долго ждали. Она резко поднялась, я пойду. Я свой долг выполнила, ваш приказ. Сядьте, пожалуйста. Вы знаете, что приносить в палату водку категорически запрещено, это мне. Знаю. Но принесли? — Да. — Зачем? — Ему очень больно. — О, Господи! Мне действительно надо принимать ТЗП утром, вечером и днем. Я не хочу плакать, я не хочу перед ними плакать. — Что за больной? — Это ей. — Ампутация. — Вчерашняя? — Да. — Сильные боли? — Возможно, я только заступила на дежурство. Девочка должна быть уволена, раз она знала. — Сильные боли — это мне. У него глаза белеют, и он не знает, что можно укол. Перестань плакать, как тебе не стыдно? У меня никогда нет платка, никогда. А он мне был так часто нужен, и теперь нужен. Чтоб не заметили, отвернулась, вытерла нос быстро рукавом халата. Мне стыдно, но я вам этого не покажу. Я вот буду проспект рассматривать. Позвольте, откажите, все равно, и будет мудрым каждое решение, и будет мудрым каждое решение... «Вы что это? Какая гадость! Как можно это фотографировать?» «Красная надпись. ФАЛЛОЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ!» «Положи проспект на место. Что ты все хватаешь?» «И почему ты взяла на себя право?» «Потому что ему больно. Я видела». «Ты не груби, пожалуйста. Я старше тебя». «Как странно она смотрит на него, потом на меня, как будто видит землетрясение». «Я пойду?» «Да, пожалуйста, Ирма Яковлевна. Вы свободны». Я тоже поднялась. А ты подожди, с тобой разговор не окончен. Что-то во мне вздыбилось. Не хочу выслушивать нравоучение. Не хочу, не могу, не стану. Я ведь нарушила ваш приказ, и меня полагается уволить. Исполнять свой долг. Зариня даже головой дернула от возмущения моей наглостью, как лошадь снизу вверх. А он ничего, вроде улыбнулся даже. Против света не разберешь. Сядь. И без истерик. Я свой долг знаю, а вот ты нарушаешь. Ты ведь не знаешь, каким последствиям может привести твоя филантропия. Можете меня уволить. Я не о тебе беспокоюсь, а о больном. У него может начаться кровотечение. Коллапс. Ты знаешь, что такое коллапс? Заре не медлит уходить. Ей трудно уйти от него, очень трудно. Я знаю, как это бывает. Сама вот так стояла, ненужной свидетельницей. Но характер не моему чита, взяла со стола сигареты, мимо меня, чуть не задев плечом к двери, задержалась, сказала настырно, «Вы зайдете в отделение посмотреть больную?» «То, что с пилагрой «Да, обязательно. Мне вчера не понравился снимок. Видимо, трансплантант некачественный. Видимо. Ворошил на столе бумаги, отыскивая что-то. Обо мне как будто забыл, но вдруг спросил неожиданное, что с тобой происходит. Ничего. Я не расслышал. Говори громче. Я хрипло повторила, ничего не происходит. А откуда ты здесь взялась? Из Москвы. Ты же говорила, что живешь в деревне. Помнит, значит, что ж с черникой придуривался, а он словно угадал. Ты извини меня за утренний инцидент. Я не очень в себе был. Летальный исход. Разве вы не привыкли? К этому привыкнуть нельзя. А где черника? Не знаю. Ну и дурочка. Она сейчас на рынке, по 30 копеек за стакан. Тебе деньги нужны? Странный вопрос. Но если нужны, так что? Повысишь мне зарплату? Я не случайно спрашиваю. Мне нужно в доме прибраться, там пылью все заросло. Поздравляю, есть шанс стать подъемщицей. Но так, чтобы ни одну книгу, ни один листочек с места не сдвинуть. Во всяком беспорядке есть свой порядок, сможешь? — А когда? — Посмотрел долго, видно, соображал, когда удобнее, но сказал опять неожиданное. — Странная ты. То взъерошенная, то прибитая какая-то. — Тебе нужно спросить, сколько заплачу. — Сколько? — Пятнадцать. Нормально? — Пятнадцать. Очень даже нормально. Там работы много. — Охладил мою радость. — Пускай. — Опять посмотрел долго. Хитрый. Ему удобно меня разглядывать, а у самого лицо в тени. Загородил своими огромными плечами все окно. «Сделаем так. Я дам тебе ключ, скажу адрес. Тряпки там, ведра всякие в ванной. Разберешь сама. Кончишь работать — поешь. В холодильнике найдешь, что нужно. Ключ оставишь снаружи под ковриком. Поняла?» «Поняла. Это в Юрмале. Знаешь Юрмалу?» «Знаю. Станция Мелуже. уже. Взял из коробки квадратик бумаги, написал адрес. Это дача». Отодвинул ящик стола, протянул ключ с брелоком. — Держи. Подошла, взяла. Я после работы сразу окликнул от дверя деньги. — Может, вам не понравится? Может, я листок сдвину какой-нибудь? — Избави тебя, Бог, чтоб ни на миллиметр! Затрещал селектор, он глазами показал подожди, снял трубку и тотчас лицо изменилось, словно похудело, уставился мимо меня, очень голубыми, под бровями глазами. «Да, — Да-да, слушаю. — Рад вас слышать, Николай Прохорович. Да, — Да-да, звонил. — Меня эта история с учениями беспокоит. Я, как главный хирург... — Хорошо, подожду. Губы сжаты, глянул на меня, подозвал кивком, вынул из ящика торопливо ее бумажки, 10 и 5, протянул и кивок на дверь, иди, иди. Так и вышло, с бумажками в руке. Девушка с малиновыми губами посмотрела с изумлением. В столовой взяла себе и Дайне самое дорогое из спецменю. Даже сливки, взбитые с клубникой, взяла. Дайна много раз подкармливала меня, будто по рассеянности возьмет два бифштекса вместо сырников надоевших. Теперь моя очередь. Она удивилась. Гуляешь? Откуда деньги? Или это прощальный обед? Она уже знала о моем преступлении, она всегда все знала. Страшно, хотелось рассказать, показать ключ для полного эффекта. Но вспомнила раю, московскую хранительницу моих жалких тайн, плохую хранительницу, недобрую. Если б знала тогда, какой бедой обернется моя болтливость, каким позором. Женщины глупые, изрекла Дайна, обламывая блистающими свежим лаком пальцами кусочек хлеба. Зарине тоже сообразила. Но ей лишь бы лишний раз поглядеть на него. Нашла, кого вести на расправу. Она с бутылкой меня привела, шепотом сообщила я. Дайна, как всегда, говорила громко и за соседним столом прислушивались. А хоть бы с бомбой. Достаточно посмотреть на твое лицо любому мужику, чтобы прийти в умиление. А что такого в моем лице? Ты придешь домой, посмотри на себя в зеркало. Ты же просто красная шапочка. И бутылка водки в твоих руках, наверное, превратилась в молоко для бедной больной бабушки. Шеф увидел молоко, разве не так? Он грозил. Ну, правильно. Серый волк немного попугал красную шапочку. Слушай, мать сегодня ночует в городе, и комната свободна. Давай поедем, искупаемся, в дом творчества сходим. Я не могу. В деревню рвешься? Нет, буду в Юрмале. Впилась с подведенными глазами, но не спросила ничего. Это ее принцип. Я не спрашиваю, и ты не спрашивай. Но ночевать-то придешь ко мне? Если можно... «Не можно, а нужно. Завтра у подружки одной моей именины я обещал испечь пироги. Ты поможешь. Я с удовольствием. Лаби, сливки я не ем. Это ты себе можешь позволить две порции. Значит, жду, а завтра поедешь со мной на именины. А сейчас лечу». Стремительно к выходу. В дверях столкнулись с Янисом Робертовичем. «Чуть помедлило, чтобы разглядеть, смог». Как хороша в трикотажном облегающем платье, в повязанной по-пиратски красной косынке, он разглядел, улыбнулся одобрительно, на кухню пошел сам, как все смертные, вернулся с подносом, творог, сырники, сметана, вроде Олега молочным питается. Я сосредоточенно поедала сливки с клубникой. Конечно, сообразит, что на еще не заработанные деньги лакомлюсь. Остановился около столика, сказал негромко, напишите объяснение, как и что. А я выговор напишу. Я кивнула, не отрываясь от сливок.